Глава 21 Витар приходил в себя долго, будто после тяжелого сна, когда не можешь понять, спишь ты или уже проснулся. Реальность перед тобой или все еще кошмар. Рядом с ним по-прежнему валялось тело наемника из Тайрина. С другой стороны мертвец из рыжеволосых пленников. Поодаль на тропе еще несколько трупов. Створки ворот так и остались приоткрытыми. И за ними, над разбегающимися ниточками путей, мерцали пятна близких миров. Дули ветры живоносной силы, и вдали смутно светилась граница измененного времени. Похоже, стычка закончилась отступлением всех сторон — и таиринцев, и неведомых нападавших. Будто пришел некто третий с метлой, да и вымел всех противников неведомо куда. Убитые и раненые остались брошены на произвол судьбы. Где-то за вратами слышались стоны и невнятные ругательства, как на всяком поле боя после битвы. Однако у Витара сейчас не было никакого желания выяснять, что произошло. Стихии не нашли его, как видно, посчитав убитым, и следовало этим воспользоваться. В конце концов, его любимая женщина ждет, Ее надо скорее отыскать, убедиться, что с ней все хорошо, помириться, а потом уж воевать дальше. А для этого отправить в долину спрятанный амулет. Витар сел, потер лицо, подвигал руками-ногами. Все цело. Спасибо богам старым и новым. И амулет на месте. Его тяжесть незримо ощущалась где-то рядом, словно Витар чувствовал его давление на поверхность мироздания». А вот чары стихии бесследно пропали. Странно. Неужто они и впрямь решили, что жертва мертва? Даже не попытались обыскать? В другое время, может быть, боевой маг проявил бы большую подозрительность. Заклятия такой сложности и прилипчивости не пропадают сами по себе. Но сейчас ему очень хотелось, наконец, добраться до своих, избавиться от амулета и поскорее вернуться в Оралор. И Витар, махнув рукой на странности, пустился в путь, прихватив солдатский меч и чей-то заплечный мешок с толикой сухарей. Мир Повелителя, за которым кончалось измененное время, вряд ли очень далеко, но отправляешься в Междумирье на день, запасов бери на неделю. Витар не без причины гордился своим умением ориентироваться в межреальности. Где другой маг долго бы вычислял координаты по направлению величайших потоков силы, по положению стабильных миров и известных аномалий, там Витар шел, не задумываясь, будто ведомый неким шестым чувством. Наверное, так оно и было. Способность сродни той, какая помогает ориентироваться в великом ничто, чудовищем и духом. Отец его имел такой же дар. Потому к границе измененного времени боевой маг вышел довольно скоро, успев, правда, надевиться на быстроту происходящих вокруг перемен. Островки реальности возле миров росли, точно морозные узоры на стекле лютой зимой. То ли еще маги, то ли уже боги меняли мироздание. И даже Витар чувствовал, как под этой внезапной тяжестью трещит и прогибается реальность, как слабеют корни миров – Как меняются пути силы, рождая чудовищ. Да что там говорить, сама сфера измененного времени разве не нарушение всего мыслимого порядка вещей? Ведь наверняка эти безумцы сами ее и создали. Кто же еще? Какие такие драконы времени? А когда она, наконец, исторгнет из себя всех этих новоявленных башков, тогда даже совокупная мощь долины их не остановит». Дозорный пост он заметил издалека. Всего-то магическое пламя, разожженное посреди широкой тропы, часовой, да натыканная окрест сторожевые чары. Человека он сразу узнал по невысокому росту, шляпе треуголки и стянутым в хвост темным волосам. Из всей гильдии лишь Энцо Эмплада выглядел точно легендарный пиратский капитан из книжек старинного писателя Приториуса, которыми зачитывались все мальчишки в долине магов. Сторожевые заклятия пропустили Витара спокойно. Энцо вскочил, обнял подошедшего товарища. Ну, наконец-то, дружище, мы вас потеряли. Что произошло? Куда вы подевались? А с тобой что, Витар? «Ты выглядишь точно собственный дружинник. Где далее?» «С ней все в порядке», — сказал Витар так уверенно, как только мог. «Пока в порядке. Но нам нужно срочно за ней вернуться». «Нам? Что вообще случилось?» Энцо вмиг посерьезнел. «Я должен добраться до лагеря. Там и расскажу». «Поесть. Есть что?» Энцо покачал головой. «Насчет поесть — это вниз, в мир». Мы перенесли лагерь туда, и еду проще добывать, и всякое прочее, что потребно войску. Думаешь, что я тут сижу один-одинешенек? Наши защитный периметр ставят вокруг мира, а тут точка удачная. Отметку сторожу, чтоб не снесло». Впрочем, маг заколебался. Уже скоро дотянут, можно и не караулить. «Пошли, покажу, где лагерь, заодно и расскажешь, что да как». Витар про себя удивился. Никаких признаков периметра либо иной защиты он возле мира не ощутил. Впрочем, может, смотрел невнимательно. Да и лагерь в мире не для этой войны решение, опасное дело. Но он все же двинулся вслед за Энцо по тропе. Тот трещал безумолку, то рассказывая, как гильдии удалось одолеть безумных магов аж в трех мирах, то принимался дотошно расспрашивать, что случилось в Аралоре. Витар снова удивился. Что это со старым товарищем? Особой болтливостью им плада никогда не отличался, скорее уж наоборот. Но кто знает, что им тут пришлось пережить с такими-то противниками. Случалось, что боевые маги, вернувшиеся из особенно тяжелого похода, по несколько месяцев отдыхали в долине под присмотром целителей, врачевавших не столько раны телесные, сколько душевные. Сам он отвечал односложно, устал, и про амулет ни словом не обмолвился, хотя не мог понять, от чего. Но вот и мир, вот знакомый шипастый замок, царапающий небо неровными шпилями, запах кузницы нечистот. Не больно, что-то тут изменилось. Энсу беспечно махнул рукой. «Мы решили не влезать в местные порядки. Пусть живут, как хотят. Главное, чтобы на провизию не скупились. А, вон и наши!» Навстречу им из засложенного из неровных камней строения вывернули Ангелика и Доминик. Витар внутренне расслабился. Уж очень Энцо его вывел из себя необыкновенной болтливостью. Выглядит-то вроде как обычно. Ничего страшного не рассказывает. Что же изменилось? Что не так?» Но, «Ну, наконец наконец-то!» Ангелика, как обычно, распахнула объятия и стиснула мага изо всех своих немалых сил. «Где бродил? Где жену потерял? А, Лаэда?» «Жену выручать надо», — вздохнул Витар. «Но...» «Прежде всего надо отдохнуть и подкрепиться», — перебил Доминик. «Он всегда отличался эдакой здоровой рассудительностью». «Пойдем, тут харчевня готовит не хуже, чем в долине. Поешь, расскажешь все, там и решим, что делать». Витар спорить не стал. И впрямь усталый и голодный маг не боец. Харчевня располагалась в том самом каменном здании. Вместительный зал был пуст. Над очагом сам собой крутился на вертеле целый поросенок, источая такие ароматы, что у Витара аж голова закружилась». «Еще бы! Он дня три или четыре на одних сухарях!» За стойкой кто-то возился, но кто не разглядеть. Ангелика самолично притащила кувшин с вином, блюдо с печенными овощами, сыр и хлеб. Энцу отправился за поросенком. Витар не заставил себя упрашивать и приступил к уничтожению снеди. Боевые маги же словно аппетит потеряли — так и сидели перед блюдами и тарелками в странном напряжении. «Ну так что с тобой стряслось?» — не выдержала Ангелика. «Расскажи хоть». «Сейчас». Витар плеснул себе вина. «Ох, как же хорошо!» «Да я о Энце уже рассказывал. Устал. Поначалу, друзья, мои приключения не намечалось, все шло по плану. Мы спустились на севере мира, возле крепости местных чародеев». И скажу вам, более внушительное укрепление я и припомнить не могу. Рассказ длился, прерываемый только глотками из кружки. Товарищи слушали молча, и вдруг Витару показалось, что им это вовсе и не интересно, что они ждут от него чего-то другого, чего во имя всех сил земных и небесных. Что с ними тут стряслось? И снова он, будто кто его удерживал, умолчал о великом амулете. «Робу Кламону расскажу, когда увижу. Да, только ему и скажу. Да еще мессиру отпишу. И вот прямо на тропе, представьте, да, прямо в межреальности, они давай друг в друга метать стрелы и огнишары, а я между ними со связанными руками». «И как ты выбрался?» — жадно спросила Ангелика. «А амулет как вынес?» одновременно выдал Энсо. Виктор моргнул. «Какой амулет?» «Ну, тот!» Энсо на миг растерялся, а потом нетерпеливо махнул рукой. «Ты его в воролоре прихватил, сам сказал!» «Я не говорил», — возразил Витар. Хмель покинул его голову почти мгновенно. Теперь ясно, что его настораживало. Либо это не его друзья, а лишь личины иллюзии, Либо, что ж, и среди боевых магов иной раз встречались ренегаты, польстившиеся на золото или на могущество, какого не могла дать долина, или на власть. Но Энцо, Ангелика, Доминик — «Все возможно», — шепнул внутренний голос. «Они боевые маги, но тоже люди». Витар медленно поднялся. «Да погоди ты!» Поморщилась Ангелика, бросив перед всем на Энцу уничижительный взгляд. «Сядь, не торопись. Думаешь, мы не чуем, что у тебя за спиной великая сила прячется? Не думай, что твои товарищи слепые и глухие котята, Лаэда. Про твою страсть к магическим побрякушкам вся долина знает. Так что ничем иным, кроме как мощным амулетом, это быть не может. Взять тебе его неоткуда, навряд ли здешние безумцы с тобой бы поделились своим могуществом». Амулет-то мог добыть только в Аралоре. Скорее всего, за ним туда и отправился, а вовсе не на разведку. Понял теперь ход наших мыслей?» Витар кивнул, но обратно не сел. «Наших мыслей». Она сказала «наших». «Или они опасные заговорщики, или и впрямь. Не они». «Но кто? Местные чародеи вроде повелителя». Так им бы такая сложная штука, как личины, и в голову не пришла. Да и объединяться они не умеют. Значит, заговор. И значит, они именно меня и ждали здесь. «Сядь!» — повторила Ангелика настойчиво. И Витар все-таки сел. Как это все неудачно. Он так устал, так жаждал отдыха, помощи друзей, а встретил лишь новую войну. «Мы тебе не враги, Витар!» Примирительно сказал Доминик. «Мы такие же, как и ты, и маги долины, и члены гильдии. Просто...» Он глянул на Ангелику. «Нам кажется, что между боевыми товарищами все должно быть по справедливости. И если одному выпала удача, ну, к примеру, найти уникальный амулет, то ею следует делиться. Потому что пока кто-то один его добывал... Остальные в поте лица трудились, защищая миры от зла почти бесплатно. Они с ума сошли. Мессир обещал хорошие деньги. Не золотой дождь, конечно, но достойную плату. Неужто им этого мало? «Даже если предположить, что у меня что-то такое есть, — осторожно сказал Витар, — и что я вдруг по доброте душевной это вам отдам...» то что вы будете с ним делать? «Уж сделаем», — усмехнулась чародейка. «В накладе не останемся, поверь. На подобные вещи покупатели находятся легко. И тебе неплохую долю выделим, несмотря на то, как нехорошо ты хотел поступить с товарищами». «А как же долина?» — вырвалась у Витара. «Академия, для которой такая находка бесценна. Мессер Архимаг, все остальные. Как вы можете думать только о себе?» Ангелика потемнела лицом. Витар смотрел ей в глаза и так и не мог понять, чудится ему в ее чертах нечто чуждое или нет. «Вот что», — резко сказала она, — «времени у нас мало, так что давай на чистоту, Лаэда. Или ты сам отдаешь нам то, что принес, и получаешь взамен хоть какую, но плату. Или... Или мы будем разговаривать с тобой по-другому». Спокойно закончил Доминик. До тех пор, пока не получим то, что хотели. Как меняет людей жажда богатства. Да они же обезумели, не хуже здешних новосотворенных башков. Они что, думают, с Витаром и так просто справится? Мак вскочил, толкая тяжеленный стол. Блюда и куски хлеба полетели в разные стороны. Однако бывшие товарищи были к этому готовы. Они тоже вскочили, отпрыгнули назад, но не побежали. Витар выхватил меч, простой солдатский клинок, грубый, дурно сбалансированный, но пригодный в крайнем случае и для боя, и для волжбы. По серой стали алыми каплями побежали мелкие руны, складываясь в узоры, концентрируя силу. Кончик клинка оставлял в воздухе светящиеся петли и дуги, сплетающиеся в один негаснущий, висящий над полом узор. Витар работал быстро, очень быстро, почти на пределе. Вся ярость, вся горечь от предательства друзей выплеснулась в этих сложных чарах. Ангелика положила руку на Эфес своего черного меча, но доставать его не спешила. Да и Энцо с Домиником оружие не выхватили, будто чего-то ждали. Только на лицах появились едва сдерживаемые ухмылки. И в следующий миг Витар понял, что они задумали. Раздался звук, словно слабое эхо чьих-то шагов и голосов, но Витар даже оглянуться не успел. Ангелика сделала быстрый знак рукой, и с зала спал покров невидимости. Он наполнился стражниками в шипастой черной броне, криками и топотом. А в следующий миг все они разом бросились на Витара. Защитные чары, кружево де тенье, не помогли. Заклятие успело спеленать едва ли трех или четырех нападающих, прежде чем клинок выбили из руки, и оно угасло. Боевого мага скрутили, куда более умело, чем это сделал несчастный наемник из Тайрина, и поставили на колени. Ангелика подошла к нему, глядя сверху вниз. «Предатели!» — выплюнул Витар. «Как же вы могли?» «А ты, Лаэда, неудачник!» — хмыкнула чародейка. «Вся долина знает, что ты жить не умеешь, хоть и боец неплохой. Да только это тебе не помогло». «Вы хуже здешних безумцев!» Витар уже не помнил себя от гнева. «А вот это ты сам сравнишь», — серьезно сказал Доминик. «Если, конечно, не захочешь отдать амулет добровольно». За стенами харчевни раздались тяжкие, нечеловеческие шаги. Аж посуда на полках забрякала, и закачался опутанный паутиной бронзовый светильник под потолком. И тут разуму Витара коснулось нечто, и в голове его зазвучали тихие голоса. «Не отдавай нас! Мы заперты! Мы бессильны в реальности! Мы можем только умолять! Не отдавай, амулет! Нас развоплотят!» Для Ары Ясадоттер Илвесмор из «Белозвездия» это была последняя война. Она так решила. Некогда великая рысь проматерь, прародительница оборотней, даровала избранным своим дочерям по девять жизней и благословила на путь битв и крови, славы и смерти. Только лучшие были достойны продолжить род, и потому девушки-оборотницы покидали родные селения, уходя из родного края и родного мира, чтобы спустя долгое время вернуться – Со славой, шрамами, золотом и ворохом историй. Или чтобы не вернуться никогда. Девять жизней, потрать из них восемь. Потрать восемь, но добудь девять трофеев. Девять достойных врагов должны пасть от твоей руки, или когтей, или зубов. Черепа, или доспехи, или оружие. Они должны украсить твой будущий дом, дом твоего клана. Ибо лишь те, кто вернулся со славой и честью, с богатой добычей, могли, наконец, осесть на родине, избрать себе достойного жениха, сделаться главой многочисленного и шумного клана и дать жизнь новым дочерям, но ну и сыновьям тоже. Но мужчины не наследовали великого дара. Ара долго и честно следовала своему пути, Сражаясь то в облике девы с русой косой, то в облике пятнистой рыси, то звонкой сталью от сабли до кистеня, а то и клыками и когтями. Могла обернуться рысью куда крупнее и сильнее обычной, настолько, что справилась бы с десятком воинов в доброй броне. Могла сделаться неприметной кошкой, только с кисточками на ушах, выведать любые секреты, проникнуть в любые щели. А еще могла, хоть и ненадолго, принять вид жуткого боевого чудовища размером с лошадь. И тогда очень мало нашлось бы тех, кто сумел бы ее остановить. Но сейчас Ара сказала «довольно». Не девять, но дюжина трофеев есть у нее. Спасибо боевым магам долины, кто помогали идти дорогой крови и славы. Вот только хотелось Аре Ясадоттер совсем иного, странного». Чего не поняли бы сестры, иные дочери Великой Рыси. Восемь жизней остались позади. Восемь жизней легли извилистой тропой от лесного селения, от родного мира до надменной долины магов. Осталась последняя, девятая. И Ара уже подумывала собираться в обратный путь, когда Вестник принес призыв в боевую дружину, срочный, Да зато за такую плату, какая позволила бы купить в Белозвезде новый дом, а не селиться в родительском. Конечно, крепком, конечно, обжитом, но старом, полном родичей, сирот, приживала, кого на мороз не выгонишь и от кого в хозяйстве толку, как в бою от кружевной юбки. Ара за годы странствия отвыкла от тесноты и гомона большого семейства, а напротив пристрастилась к тишине и чтению книг. Ей бы собственный домик где-нибудь на побережье холодного моря под соснами. Мужа-рыбака, до трех-четырех детишек, больше и не надо. До полки с книгами, до теплую плиту с кофеем по утрам, до плед мохнатый, окошки низкие, горшки с мятой и розмарином. И вот тут-то звонкая монета очень бы не помешала. И потому она без колебаний согласилась. «Как-нибудь на одной этой жизни продержится». Они продержатся, значит, на то воля Великой Рыси. Дружину набирали хорошие боевые маги. Клара Хюмель, Эгмонт ван Альдерен, сразу несколько им плада. Вот Ангелику Вихрь Ара не любила, сподобилась как-то у нее послужить. Чародейка была взбалмошна, что провинностью посчитает, зато наказывает, да еще и насмехается». Так что Ара с чистым сердцем пошла к Эгмонту. Он считался командиром разумным и спокойным. Ему только служи честно, и без награды не останешься. Там-то ее и приметил тот маг, Энсу. Или она его? Кто теперь разберет? Ара вздохнула. Как-то так получилось, что они все время оказывались рядом. Отчего и в бою, и у походного костра, где он, там и она а если нет его, то ей пусто и темно. И вскоре на отдыхе довольно стало лишь присутствие, в бою довольно лишь взгляда. «Ты заходи справа, я слева. Возьмем этих дуболомов в клещи и передушим». Сражаться стало весело, отдыхать сладко. Никогда еще. Ни разу Ара такого не испытывала. Дочери великой рыси, если и влюблялись, то больше в оружие и в свой дом» а людей, даже близких, дарили лишь спокойной привязанностью. «Слишком долго ты среди людей», — укоряла она себя. «Надо возвращаться. Так ведь и дар потерять недолго». Но дар, насколько знала Ара, имел свойство теряться лишь в сказках. А любовь? Как? Ну как теперь куда-то уйти, когда знаешь, что он есть на свете?» И потому она вообще перестала думать о будущем. Война разгорелась нешуточная. Чародеи, против которых вышла долина, куда сильнее всех, с кем прежде приходилось переведываться. И Ара сосредоточилась на деле. Но все равно, как было тоскливо, когда он отправлялся куда-то со своими товарищами. Хоть вой на луну, пусть рыси и не волки. Зато когда возвращался первым делом искал ее. И Ара была счастлива. До того дня, когда в одночасье все кончилось. Придевшая дружина Эгмонта ван Альдорона из дочерей рыси Ара служила там одна. Возвращалась на отдых в основной лагерь за пределы этого странного места, где за день пролетала неделя. Сам господин Эгмонт оставался, Противник оказался слишком силен, и в отличие от простых дружинников, боевые маги не отдыхали. Энцо тоже был там, где чародеи долины вели осаду какого-то мирка, в коем свела гнездо набравшаяся чрезмерной силы волшебница. Причем свела гнездо почти что в буквальном смысле, ибо безумица так преобразила себя в погоне за могуществом, что стало похоже на гигантскую скалопендру с лицом юной девушки. Брр. Ару до сих пор передергивала, хотя видела она эту тварь всего лишь раз и мельком. А вот Энсо не видала уже дня три или четыре и отчаянно скучала. А теперь еще сколько не увидит. Словом, несмотря на усталость, уходить ей не хотелось. Дружинники же, предчувствуя скорую передышку, шагали бодрее. Десятники скомандовали вольно, и кто-то уже затянул песню, кто-то прихлебывал на ходу из фляжки, а кто-то тихонько переместился в конец отряда, к обозу, везшему на излечение раненых. Ара шагала, ни на кого не глядя, и радовалась, что никто не пристает с болтовней. На сердце у нее было сумрачно — Хоть заплечный мешок приятно оттягивал десяток томиков разной толщины, в обложках и бумажных, и кожаных. Повезло в замковую Вифлеофику заскочить до того, как маги долины совокупным усилием превратили этот замок в груду битого камня. Впереди уже яснее мерцала граница измененного времени. Миры попадались реже, а тропы чаще, будто в лесу за околицей. Надо ли говорить, как обрадовалась Ара, разглядев на недальней тропе магический огонь, а возле него знакомую фигуру? «Энцо! Надо же! Прямо как ждал!» «Воль!» — окликнула она своего десятника. «Я ненадолго в сторону отойду с другом повидаться». Десятник, бывалый, немолодой, из людей, нахмурился... Потом сам рассмотрел боевого мага, явно сидящего в дозоре, и лишь рукой махнул. Про Ару и Энцу в дружине даже уже и судачить перестали. Привыкли. «Смотри только, рысь!» — строго сказал он. «Ждать тебя на границе никто не станет. А коль опоздаешь, отдыха дополнительного никто не даст. Усекла?» Ара закивала и во весь дух пустилась обратно, отыскивать обходной путь. Путь сыскался не скоро, но магический огонь не газ, а это означало, что Энсо на месте. Ара, наконец, перебралась на нужную тропу, припустила вперед, но тут Энсо поднялся, кого-то приветствуя. Рысь пригляделась. Человек брел, сутулившись, словно неимоверно устал. Доспех на нем был простой, как у какого-нибудь латника из дружины мелкого барона или князька, но Ара его узнала. Витар Лаэда, один из лучших боевых магов, пропавший в глубине измененного времени пару седмиц назад. Вернулся, значит, и вести, судя по его виду, принес недоброе, как бы дружинников назад не развернули. Ара поднажала, но оба боевых мага уже сошли с тропы, и верхние небеса ближайшего мира сомкнулись за ними. Рысь этот мир помнила. Самый первый, где они бились. Мир чадящих кузнец, опасных тварей, созданных из кусков мертвых тел. И чародея в шипастом и черном, будто смолой вымазанном доспехе. Что им там делать? Энцу и Витару. Ара Ясадаттир заколебалась. Дружина уходила все дальше. Выбраться самостоятельно из измененного времени будет сложно. А с другой стороны, Энцу здесь... «И разве Аре нужен какой-то другой отдых, кроме как рядом с... с тем, кто дорог?» Слово «любимый» рысь пока не могла произнести даже мысленно. И она решилась. Следом за магами нырнула вниз. Дорога была нахожена. Этим путем спускались дружины магов долины. Этим путем ходили и сами боевые маги, прежде чем черный чародей оказался окончательно повержен. И все равно Аре пришлось ступать осторожно. Высокие небеса этого мира были чем-то растревожены. Воздушные духи метались, будто припадочные. При попытке их утихомирить разбегались в стороны. И тогда тропа под ногами начинала опасно проседать. Словом, когда рысь достигла твердой земли, прошло немало времени. Вот и знакомый замок. Острые, усеянные шипами, совершенно черные шпили, царапающие ясное небо. Над ними дымы печей и кузниц, лязг металла и окрики стражи. Будто ничего здесь не изменилось, будто и не бывало тут дружины боевых магов долины. А вот и сам хозяин. Черная, как из обсидиана, изваянная фигура в два человеческих роста. До да глаз, закованная в доспех, усеянный шипами и крючьями. Шагает себе по направлению к домику, стены которого сложены из дикого камня, а крыша крыта вязками камыша. Ара одним прыжком скрылась за каким-то сараем. Сердце как подпрыгнуло, так и стучало в висках. Кончики пальцев зудели. «Перекинься! Опасность! Опасность!» Но девушка умела сдерживать оборотническую натуру. Это было первое, чему матери из рода Великой Рыси учили своих дочерей. Черный маг топал, как ни в чем не бывало, живее всех живых. Как так? Ведь чародеи долины повергли это страшилище. Убили, ара тому свидетель. Совсем убили? Заживо? Пожгли? Тяжкий удар сотряс землю. Рысь осторожно выглянула из-за угла. Торцовая стена домика под камышовой крышей осыпалась. Открылась внутренность харчевни со столами и горящим очагом. Перед обрушившейся стеной стоял черный чародей, демонстративно подняв закованный в антрацитовую броню кулак. А внутри... Внутри так и кишели стражники, тоже в черных шипастых доспехах. Они выволокли наружу связанного Витара Лаеду, а за ними... Ара не поверила своим глазам. За ними, брезгливо стряхивая с скамзола саринки, вышел боевой магдалины Энцо Имплада. ее Энцо. Кровь бросилась рысью в голову, сердце перевернулось, кулаки сжались сами собой. А ты думал, ничтожный, что от повелителя так легко избавиться? громоподобно прогудел черный. Витар Лаэда молчал. Лицо его, молодого и красивого мужчины, по которому вздыхала не одна чародейка в долине, осунулось. На щеке засохла кровь, темные волосы спутались. «Последний раз повторяем, отдай ему лет по-хорошему», — бросил Энсу. «Мы-то добрые, Лаэда. А вот повелитель на тебя обижен, и от обиды может больно сделать». Витар молчал и смотрел в землю. Ара замерла, не в силах пошевелиться. Молчание длилось и длилось. Наконец, когда оно стало вовсе невыносимым, Энсуэм Плада криво усмехнулся. «Забирайте его!» «И чтобы к завтрашнему утру...» «Не волнуйтесь, смелейший", Захохотал Черный. У Ара аж в ушах зазвенело. Мои палачи, сведущие не только в том, как жертв на алтарь тащить, они живого по жилочке так разберут, что прежде времени не умрет. Плата начал было им плата. Как условились? торжественно кивнул черный. Вы получите свое. Но мертвые прикрикнул он на Стражников. «Тащите его в подвалы! Мне что, повторять?» Ара больше не могла смотреть. Сердце колотилось, в голове все мешалось. Как же так? Что случилось? Неужто маги Долины способны предавать друг друга? Но чего ради? И Энсу, ее Энсу, как это возможно? Первой мыслью было бежать к Энсу, вытрясти из него истину. Он, конечно же, сумеет все объяснить. Конечно же, все не совсем так, как ей сейчас думается. Но разум, разум воительницы, прошедшей множество боев, знавшей много людей и не людей, вовремя остановил этот порыв. Нет, не стоит себя сейчас обнаруживать. Я должна разобраться сама. Вскрыть сарай труда не составило. Внутри обнаружился склад старых сковородок, мешков с углем, охапки-щепы для растопки. Все это, очевидно, принадлежало разбитой харчевне. Там же обнаружился и погреб. В самый темный угол отправился заплечный мешок с книгами, верная сабля и лишняя одежда. А наружу выбралась, брезгливо отряхиваясь, большая золотисто-пятнистая кошка. И мягкими прыжками помчалась по следу стражников. Витар умел терпеть боль. Боевые маги еще в Академии обучались заклятиям, способным, если не лишить тела чувствительности, то хотя бы уменьшить ее, чтобы избежать шока. Но черный маг, которого Энсу назвал повелителем, это учел. А может, кто-то из бывших Витаровых соратников рассказал ему. В общем, первым делом на шею спутанного по рукам и ногам боевого мага накинули тонкую бичевку, всю в странных узелках и бусинах, и Витар понял, что магия больше не повинуется ему. Подвалы у повелителя были внушительные, глубокие, с темными массивными сводами, с богатым набором пыточных инструментов. Палачами служили все те же полуорки-полулюди, Только тут, в царстве тьмы, огня и раскаленного металла, они не носили шипастой брони. Пока палачи, оживившиеся при виде новой жертвы, приготовляли клещи и веревки, перебирали с раздирающим звяканьем иглы, молотки и пилки, связанный витар сидел в углу на куче свежей соломы. Кто-то позаботился, надо же. Повелитель самолично явился проследить за пыткой, а с ним и боевые маги. Нет, нет, Витар не мог больше их так называть. Предатели. Только предатели. Чем они соблазнились? Золотом? Могуществом, которое даст артефакт? Впрочем, Ангелика же надеялась его продать. Неужели честь для них так дешево стоит? Честь и слово мага долины, боевого мага. Витар был так потрясен, что даже страха не испытывал. Только какое-то брезгливое изумление и гнев. Гнев клокотал в нем, подобно раскаленной лаве. Как они могли продать и предать все, чем держались гильдия и долина. То, что делало боевого мага именно боевым магом, а не просто чародеем с неким набором умений. Повелитель что-то самодовольно гудел. Ангелика время от времени наклонялась к Витару, кажется, снова предлагая отдать амулет добром, но Витар ее не слышал. Он только понимал, что теперь уже ничего им не отдаст, как бы ни была сильна боль. И вовсе не потому, что амулет слишком ценен. Есть нечто внутри, некая черта, переступив которую теряешь куда больше, чем жизнь, себя самого. Честь боевого мага. «Слово боевого мага — это ведь не просто звук. Это то, что не продается, что не отдается никому и никогда». И тут его слуха вновь коснулись тихие, даже робкие голоса. «Мы бессильны, мы заперты. Умоляем, не отдавай нас. Мы не можем защититься сами, но тебе мы поможем. Кто вы?» Спросил Витар мысленно, уже зная ответ. «Мы плоть от плоти, и дух от духа нашего мира, прошелестели они. Мы часть, сила отторгнутая от целого. Мы живем столько, сколько живет Аралор. Но те, кто мучают тебя, имеют силу нас уничтожить. Не отдавай нас, чародей. Пока ты существуешь, мы надеемся». «Как же вы мне поможете, если бессильны?» Губы Витара скривились в молчаливой усмешке. «Мы поможем претерпеть боль. А если я умру?» «Мы удержим твой дух. Пока ты вне смертной сени, мы надеемся». Витар не успел ответить. Мускулистый полуорг вздернул его на ноги и потащил ближе к жаровне, на которой уже багрово светились клещи на длинной ручке. «Мы поможем!» — прошелестели плененные боги. И они и впрямь помогли. На боевого мага навалилось странное отупение. Явь смешалась с фантазиями, где он рубился своим солдатским клинком. На узких замковых лестницах, в продуваемых зимним ветром переходах, на стенах и башнях. Рубился с шипастыми стражниками, за спинами которых то и дело возникали лица предателей. Он не чувствовал ни боли, ни усталости, как бывает в горячке боя, но погружался в грезы все глубже и глубже. И сам не заметил, когда исчез подвал, исчезла гигантская фигура повелителя, скрытая полумраком. Исчезли палачи, жаровни, рассевшиеся у стены предатели — и остался только самый последний, самый отчаянный бой. А потом и он пропал. Витар очнулся в полутьме и не сразу понял, что это тюремная камера. С прелой соломой вместо постели с вонючей дырой в полу и крошечным, забранным ржавой решеткой, окошком под потолком. Сквозь это окошко в камеру сочились мутный свет и леденящий холод. Холод Витар чувствовал смутно, как сквозь сон, а тело своего не ощущал вовсе. Он с трудом поднял руку, а не мелую, будто чужую, и уставился на окровавленную, распухшую кисть с торчащими в разные стороны пальцами. Да, боги и правда помогли. Если б не они, корчился бы он сейчас от боли, и, кто знает, возможно, умолял бы о пощаде. Дух силен, но тело порой бывает сильнее. Только после насланного морока Витар словно утратил не только ощущения от своего тела, но и от реальности тоже. Здесь все было неправильно. Отсюда надо было скорее выбираться. Туда, где кипел и не кончался бой. Настоящий бой. Туда, где истинное место боевого мага. Его внимание привлек шорох где-то рядом. В камере потемнело. Витар поднял голову и увидел, что кто-то возится у окошка снаружи, и почти совсем его загородил. Ржавая решетка заскрежетала, подалась. Через пару мгновений расшатанные и погнутые прутья с лязгом посыпались на пол, а за ними мягко спрыгнула. Вот кого Витар не ожидал увидеть, так это большую мускулистую рысь с совершенно человеческим взглядом. Отвернись, прозвучала мысль речь. Витар послушно опустил голову. Короткий всплеск силы, возня и девичьи голос из-за спины недовольно пояснил. «Мы не любим оборачиваться при чужих». Витар, конечно, знал про оборотней, порой служивших в дружинах, и о дочерях Рыси тоже слыхал, но столкнулся впервые. Он сам любил работать в одиночку, дружин почти не набирал. «Тебя надо отсюда вытащить побыстрее», — озабоченно сказала оборотница. Внизу уже шафот приготовили. «Ух, черный вчера злился. Я слышала, когда с тобой закончили. Ругался на палачей, что ничего не добились. А толку? Чародеем Плада тоже с черным лаялся. Очень громко. Я, правда, пряталась, а тебя потом едва отыскала тут. — Чем-то ты им, господин чародей, сильно насолил». Ему показалось, или в голосе оборотницы звучала неприкрытая горечь. Вытащить. Как? Тело боевой маг не ощущал, но понимал, что идти вряд ли сможет. Дочь рыси, конечно, сильна, особенно в высшей боевой форме, но скрытно покинуть замок у полутигра-полудракона размером с лошадь никак не получится. А если пробиваться на пролом, их остановят еще в подземелье. И повелитель, и предатели где-то рядом, а оборотница, хоть и хороший боец, но плохой маг. А из Витара сейчас чародей, как из решета ведро, даже если снять с шеи амулет с узелками. Нет, нет, их одолеют очень быстро. И потом Витар, как это неудивительно, и сам не хотел уходить. Сидел в каком-то помрачении, не желая никуда двигаться. Куда идти? В лагерь? Но он не верил больше боевым товарищам. Возвращаться в долину? Но зачем ему долина, в которой не осталось ни чести, ни славы? А далее? Далее должна выбраться сама. В конце концов, она сильно на него обижена, так что, может, не станет даже искать. Пусть я умру, но я умру последним настоящим боевым магом гильдии. Боевым магом, для кого честь — не пустое слово. «Нет, я никуда не пойду. Но долина, малыш Кэр...» Витар с трудом покачал головой. Попытался говорить. Горло и язык не повиновались ему точно так же, как руки и ноги. Так что получилось не сразу. «Нам не выбраться». «Почему?» «Я перекинусь. Высшую форму я могу удерживать до часа». Он снова замотал головой не не полу улучшится, они <сих> сильнее. Оборотница недовольно умолкла, но видно и сама начала понимать, что он прав. Давай хотя бы попытаемся. Ты погибнешь, а мне все равно э, умирать. Рысь разозлилась. «Я, значит, всю ночь скакала по этому проклятущему замку, ломала решетку, силы копила, чтобы перекинуться, а он спасаться не хочет». Витар не смог сдержать улыбку. «Женщина, даже на краю гибели, даже окруженная врагами, не упустит случая сделать выговор мужчине, даже не своему мужчине». «Ты можешь помочь?» — Прохрипел он. «Найди мою жену Далию. Расскажи ей». Все, что знаешь. В долине расскажи все мессиру. Он поймет. Тут слабость совсем одолела Витара. Боли он по-прежнему не чувствовал, а вот голова сама склонилась на грудь. — Эй, эй, не вздумай умирать! — переполошилась оборотница и перекинулась снова. Выплеск силы был такой, что начни рысь размахивать флагом и кричать «я здесь» было бы не так заметно. Зато в камере теперь возился диковинный зверь, круглая, похожая на тигриную голова с вислыми ушами, чешуйчатое длинное тело, свивающееся в кольца и хлещущее из стороны в сторону хвост, сильные лапы, увенчанные внушительными когтями. Тварь заревела, и одним ударом задних лап вышибла дверь, а потом прилегла на бок, ловко подтолкнула мага хвостом и он мигом оказался у нее на хребте. Плавным текучим движением тигр-дракон скользнул в коридор. Навстречу уже стопотом и лязгом бежали стражники в шипастой броне, но несколько точных ударов лапой раскидали их в стороны. Оборотница прыжками помчалась дальше. Витар, онемевшими руками, обхватывал ее шею, сам не понимая, каким чудом держится. Высшая боевая форма дочери рыси, конечно, внушала уважение. Прыжки, удары, увертки. Оборотница вихрем одолела лестницу, два коридора, промчалась через громадную поварню, опрокинув попутно полный кипятка котел прямо под ноги преследователям и вырвалась из замка через боковой выход. Она точно знала, куда бежать, значит, разведала пути отхода заранее. А он еще сомневался. Все-таки в дружинах боевых магов служили лучшие из лучших. И Витар поверил, что сумеет спастись. Поверил на миг. А в следующей на пути тигра-дракона воздвиглась на первый взгляд неуклюжая, высоченная фигура, закованная в черную броню, всю покрытую шипами и крючьями. «Так-так...» Насмешливо проронил повелитель. «И кто это тут у нас такой прыткий?» В одно мгновенье он вырос, голова его вознеслась вровень с замковыми шпилями, а рука, удлинившись, ухватила тигра-дракона за шкирку точно котенка. Витар покатился прямо на подставленную гигантскую ладонь. Она оказалась каменная, твердая и холодная, как у статуи. Какое счастье, что он не чувствовал боли. Тигра-дракона Повелитель небрежным щелчком отправил в полет над крышами городка. Оборотница извивалась в воздухе всем телом и жалобно визжала. Но только надеется, что жива осталась, глупая кошка. Повелитель наклонился над боевым магом. Аспидно-черные каменные губы шевельнулись. Голос оглушил. Для тебя все готово, друг мой, четвертование, медленное, с удовольствием. Маги мои не позволят тебе умереть слишком рано, непокорный. Но есть последний шанс остаться в живых. Не отдавай нас, тогда они убьют и тебя, и нас. Но мы избавим тебя от боли, мы удержим твой дух ты сможешь увидеть своего сына, когда он вырастет и ступит на астральные пути, открытые всем чародеям. Витар Лаэда не отвечал никому. Только когда его поставили на эшафот, на оскоро на маленькой площади перед замком, только когда привязали к колоде, когда палачи подошли к нему, и на топорах и пилах блеснуло солнце, Когда Витар обвел взглядом стоящие перед эшафотом скамьи и увидел ухмылки бывших друзей и самодовольную рожу повелителя, тогда он ответил плененным богам, «Я готов. Делайте, что должно». Площадь перед ним подернулась туманом. Витар отчаянно заморгал и замотал головой. Туман медленно рассеивался, Руки неожиданно ощутили свободу, а в правой сама собой возникла рукоять меча, простого солдатского клинка, пригодного, однако, в крайности и для боя, и для волшбы. В тело вернулась сила. Туман поднимался, открывая просторную замковую галерею, по которой ему навстречу катился вал из закованных в шипастую броню полуорков. Витар стоял один против них. Боевой маг Долины усмехнулся, отсолютовал мечом и шагнул вперед в бой, который будет длиться очень-очень долго. Ария Садотер Доттер очень-очень повезло. Целых три раза. Первый раз с высшей боевой формой. Рысь бы удар повелителя размазал по здешней черной брусчатке. А тигра дракон все-таки был попрочнее, так что отделалась она лишь повреждением ребер, которое, впрочем, в любой ипостасе было крайне болезненным, а уж перекидываться с такими ушибами врагу не пожелаешь. Второй раз ей повезло, когда полет закончился на каком-то скотном дворе на окраине. тигра дракон рухнул накрытую тростником крышу сарая, проломил ее и растянулся на сеновале над головами испуганно мычащих коров. От боли Ара непроизвольно перекинулась, да сразу в человеческий облик и какое-то время лежала, приходя в себя. Каждое движение вызывало боль, но надо было встать, перетянуть хоть чем-то ребра и отыскать другую одежду. Дева в рваной сорочке и портах, продранных на коленях, сразу привлечет взгляды. Она запустила руку под ворот. Зачарованное ожерелье, достояние всякой дочери-рыси со дня ее совершеннолетия, было на месте. Вот и славно. Ара, подвывая, слезла с сеновала, убедилась, что кроме коров хлеву никого, и выглянула наружу. И тут ей повезло в третий раз. Поперек двора тянулись несколько веревок, на которых сушилось какое-то трепье. А расцапала в охапку первые попавшиеся вещи и метнулась за угол, захлев в проулок, полный нечистот и навозных куч. И вовремя. Не успела она перевязать ребра, разодрав на широкие холщовые полосы чью-то юбку, как двор наполнился топотом и криками. «Все, пора бежать!» Оставлять лаеду одного она не собиралась. Происходящее было слишком серьезно и для гильдии, и для самой оборотницы, если уж на то пошло. Она должна вытащить боевого мага и выяснить все, все и до конца, а повинные в измене понести должное наказание, пусть даже это сам Плада. Ничего, кроме ярости, оборотница сейчас по отношению к бывшему возлюбленному не чувствовала. «Лгун! Лгун и предатель!» Таким, как он, у не принято было без затеи отрывать голову. А еще у нее из-под носа вырвали победу, ее унизили. Ее, дочь Рыси, не последнюю в своей дружине. Честь требовала отмщения. В качестве трофеев ей достались прочные просторные порты, шириной, правда, в две ары. Дырявая рубаха, косынка и какая-то коцевейка, которые, очевидно, чистили хлев. Даже стирка не смогла убить въевшийся запах навоза. Сгодится, чтобы прикинуться бродяжкой, которому ни один шипастый стражник без острой необходимости не подойдет. Замотавшись в штаны и коцевейку, повязавши косынку так, что одни глаза видно, Ара побрела в сторону замка, стараясь держаться обочин и подворотен. Благо улицы пока что тянулись самого что ни на есть деревенского вида. Возле какой-то поленницы рысь нашла плохо обструганную жерть, обломала ее по росту и использовала как посох. И Идти стало легче, и здешние жители, от крестьян до шиповатых стражников, шарахались от явно недужной и вонючей бродяжки. Впрочем, деревня скоро кончилась – Пришлось пробираться мимо дымящих кузнец и казарм с плацами. Таясь и перебегая из тени в тень, из укрытия в укрытие, хоть за каждый рывок оборотница расплачивалась резкой болью в боку. А возле замка она чуяла, творилось сейчас что-то нехорошее. Надо было спешить, надо было успеть на помощь Витару, но торопиться-то как раз и не получалось, но не могла она быстрее. Вот так и вышло, что до небольшой площади у стен черного замка, которую образовывали фасады нескольких каменных зданий, ара добралась слишком поздно. Солнце перевалило зенит, толпа шипастых стражников рассеивалась, по эшафоту все еще бродили, поигрывая топорами полуорки-полупалачи, но между ними осужденного уже не было, только гора окровавленной плоти. Рысь остановилась в тени, прерывисто дыша и стараясь не завыть в голос. «Опоздала! Она опоздала!» Повелитель, уменьшившийся до почти человеческого роста, с поджатыми губами на аспидно-черном лице, шествовал с площади в сторону замка. За ним толпа стражников. Мелькнул Энцо, «А это, кажется, сама Ангелика Вихрь». Янцу что, еще не один занимался этим грязным делом? Погоди-ка, а это кто? Доминик Сарториус? Но ну, он же погиб. Нет, наверное, она обозналась. Однако предатели мелькнули и скрылись, не дав себя как следует разглядеть. Пока Ара приходила в себя от изумления, на площади остались лишь стражники до да мертвый Витар, от которого рысь, стыдясь, отвела взгляд. «Прости, друг, я опоздала». Найди мою жену Далию, расскажи ей все. Как же ее отыскать? Разве что расспросить боевых магов. Значит, придется вначале возвращаться в дружину, а после и спрашивать разрешение посетить долину магов, потому что печальную повесть Витара она расскажет, кроме Далии, только мессиру-архимагу, о мудрости которого среди дружинников ходили легенды. Но все же таки Энцо... Как он мог? Ара не могла поверить. За то время, что они провели вместе, она успела узнать боевого мага Пладу. Но не в его это характере, не в его. Не мог он так поступить. Он же... Он последнюю рубашку другу отдаст. За честь друга жизнью заплатит. Нет, он никак не мог. А что, если это и вправду кто-то другой? Видела же она Доминика, который уже не один день как мертв. Ну, то есть ей показалось, что видела. Что, если вместо Энцу только личина? Если его и остальных кто-нибудь подставил? Ведь чародеи-мастера наводить морок. Но тогда кто и зачем? Ты просто не хочешь верить, сказала где-то внутри нее великая рысь голосом матери. Так бывает, если потрясение слишком сильно. Позволь времени расставить все по местам. Истина всегда находит дорогу к свету, дочь. — Эй, ты! К ней решительным шагом направлялась парочка шипастых полуорков. «А ну пойди — А ну-ка, поди сюда! Ара попятилась. Кажется, она переоценила свою маскировку. И то сказать, в этом мерке нищие, обычные во всех прочих местах, На кого добрые обыватели привыкли не обращать внимания, ей не попадались. Значит, переловили всех. А для чего, понятно. Повелителю жертвы нужны. Ара не забыла, как они с боевыми магами пресекли творившийся здесь ужас. То есть это они так думали, что пресекли. Оборотница отступила назад. Так, бежать пока не получается. Значит, будем отводить глаза и надеяться, что шипастые не смогут почуять чары. Она отступила еще, забилась в подвернувшуюся щель, сжалась, шипя сквозь зубы от боли, но не теряя творимого заклятия. И полуорки прошли в двух шагах, не заметив. «Ну вот, теперь залечь в укрывище понадежнее, переждать, пока заживает бог, а потом придется отыскать могилу Витара Лаэды, пока свеж след его крови, пока она может по нему пройти» а уж потом возвращаться и в перерывах между боями искать Далию. На ней долг, долг чести и крови, а дочери рыси всегда платят свои долги. Тело Витара увезли в общий ров, куда сваливали и другие останки, причем в больших количествах, и целые, и костяки, и какие-то жуткие ошметки. Ров а точнее углубленная кирками естественная трещина, лежал в значительном отдалении от замка, в ложбине между двумя крутыми холмами, на каменистых склонах которых не росло даже травы, вероятно, из-за царящего здесь невероятного зловония. Шипастые полуорки старались побыстрее вывалить в ров свой страшный груз, и обратно почти бежали. Вот и все... Жил человек, красивый, молодой, сильный, и нет его. Чего ради принял такую страшную смерть? Что скрывал, что хранил? Никто и не узнает. Да и надо ли? Рысь притаилась между камней на внешнем склоне одного из холмов. Здесь, по крайней мере, росли хоть какие-то низкие примученные кусты. Тело залечивало рану. У оборотней это происходит куда быстрее, чем у обычных людей. Но все же каждое движение по-прежнему причиняло боль. Стремительно темнело, поднялся ветерок, слегка разогнавший ужасную вонь. Ничего не поделаешь, придется терпеть ее до утра, покуда Бог не перестанет болеть, а уж потом, перед рассветом, набравшись сил, двигаться прочь из этого проклятого мира. И тут, в темнеющих небесах, Сверкнула серебряная искра, сверкнула и угасла. Кто-то еще пробивался тем же путем, каким пускались в этот мирок и ара, и боевые маги. И, кажется, оборотница догадывалась, кто это, кто еще может прийти по следу Витара Лаеды. Она плотнее запахнула коцовейку и поползла вниз по склону, тихонько шипя от боли. Тот путь, по которому сейчас спускался некто, расшвыривая зазевавшихся воздушных элементалей, заканчивался совсем недалеко от замка. Ара увидела ее издали. Тоненькая фигурка, скрытая тенью высокой стены, как раз на той самой площади, где утром погиб Витар. Остатки эшафота еще не были разобраны, Площадь по периметру освещали высокие столбы с белыми магическими шарами на них. Через нее то и дело шагали патрули, закованные в шипастую броню. Но пришельцу никто не замечал. Дриады, как и всякие магические существа, прекрасно умеют отводить глаза, не хуже кошек. Но вот отвести глаза кошке — это даже дриаде будет сложновато. Ара остановилась в узком проулке напротив. Пересечь открытое пространство она сейчас не решалась, несмотря ни на какие чары, и потому просто помахала рукой. Тени на площади странно вздрогнули, качнулись. Пролетел порыв ночного ветра, и вот незнакомка уже рядом. Сильна. Бледное узкое лицо, миндалевидные глаза, две косы, лежащие на плечах. Взгляд, направленный куда-то вглубь себя. «Витар!» — промолвила Дриада вместо приветствия. Он был здесь совсем недавно. Очевидно, она чуяла и все остальное, но просто не могла поверить. Не могла произнести вслух. Так же, как Ара не могла поверить в предательство Энцу Эмплады. Дочь Рыси взяла холодную безвольную ладошку, потянула за собой. «Пойдем». «Все тебе расскажу», — он просил. Неподалеку отыскались какие-то задворки, где не брехали псы и не слишком пахло едой, а то уже голова кружилась, где Ара поведала Дриаде все, чему стала свидетелем. Все, включая странное, необъяснимое предательство Энцо и еще, кажется, ангелики и кого-то из боевых магов. Она надеялась, что Дриада хоть чем-то сможет это объяснить, хоть на что-то указать. Но далее слушала молча, глядя в землю. Казалось, разумом она витает где-то далеко, что ничего она не слушает, что оставь ее, так и будет сидеть, пока не упадет от истощения. Но она слушала. Едва Ара закончила, Дриада вдруг вскинула глазища, остро глянула на оборотницу. покажи кабок. Ара сбросила коцовейку, подняла сорочку. Тонкие холодные пальцы дриады пробежались по коже, по проступившим синякам, оставляя зеленовато-мерцающие следы. «Уй, больно же!» Далее слабо улыбнулась. «Одевайся. Теперь болеть не будет». «Это все, чем я могу отплатить тебе за помощь Витару, дочь Рыси?» «А теперь покажи мне, где... где он лежит». Ара с сомнением покачала головой. У замка, там, откуда они совсем недавно ушли, нарастал смутный шум. Появление Дриады, похоже, все-таки обнаружили. Сейчас начнут искать. Нам лучше пересидеть в укрытии? Нет. Пока душа его не достигла глубин серых пределов, я могу нагнать его. Могу успеть. Пойдем, дочь рыси. Пойдем, пока не все потеряно. Конечно, совсем незамеченными пробраться не удалось. Улицы наводнили стражники, а отвести глаза такой толпе не смогли бы даже дриада с кошкой. Пришлось плутать по ночному городу, странному, будто бы начисто лишенному обывателей и обычных жилых домов. Одни только сараи, кузни, казармы, службы. Пришлось часто прятаться и пережидать. И потом, оторвавшись от погони, пробираться медленно, с оглядкой. Так что к памятному рву Ара вывела свою спутницу на самом исходе ночи, когда тьму между небом и землей вспороло узкое лезвие рассвета. «Вот и новый день», — подумала оборотница, плюхаясь на камни и утирая под дрожащей рукой. От голода ее ощутимо мутило. чего так всегда бывает? Каким бы тяжким ни выдался день, за ним всегда приходит новый, совсем другой. Кто это придумал? Бывает так, что и умереть хочется. А нет, не умираешь. Встречаешь другой рассвет, и что-то все же меняется. Она сидела в отдалении от жуткого рва. А вот Дриада, несмотря на зловоние, бестрепетно встала на самом краю. Ара видела ее тонкий силуэт, очерченный предутренним светом. Стояла она долго, вглядываясь во что-то, ей одно видимое. Так что оборотница даже забеспокоилась. Сюда ж скоро шипасты нагрянут, прижмут, скинут в груды мертвечины и помирай, как звали. Дочь Рыси, наконец, позвала ее Далия, Позвала звонко, словно человек, сбросивший с себя какой-то тяжкий груз. Выслушай меня, прошу. Это короткая и грустная история. Мы с Витаром встретились по воле судьбы, И любили друг друга так, как только возможно любить в этом мире. Я готова была умереть ради него, а он ради меня. Но я... Вина моя непомерна. Из-за обиды, глупой обиды, я оставила его одного. Потом, конечно, бросилась в догонку, но опоздала. Дня чернее, чем вчерашний, не было в моей жизни. И уже не будет. Никогда дочь Рыси... «Никогда не оставляй того, кого любишь. Слышишь? Никогда!» Ара вскочила и попятилась. Глаза у дриады пылали изумрудно-зеленым огнем. Кожа потемнела, будто древесная кора. Черты лица заострились. Косы расплелись и казались ворохом тонкой травы. Сейчас далее уже куда меньше напоминала человека. «Если будешь в долине, ничего не рассказывай Кэру, нашему сыну. Пусть мы для него останемся погибшими доблестно и честно, вместе, как это полагается у боевых магов. Никому ничего не рассказывай, кроме лишь мессира-архимага. Он поймет. Должен понять. Хорошо. А теперь уходи. Уходи подальше». Ара закивала, отошла, но все же недалеко. Что эта чудачка дикорастущая удумала? Оборотница погачала головой. Маги, они как дети. Витар Лаэда остался один и погиб. А эту как оставить? Она же явно не в себе. Сейчас вот расцветет, здешние стражники толпой привалят и ее уволокут на алтарь под нож к повелителю но далее не собиралась просто так дожидаться гибели. Она выпрямилась, стоя на краю смертного рва, скрестила на груди руки, прикрыла пылающие в ночи глаза, запрокинула голову и запела. Ни до, ни после дочь рыси не слыхала таких звуков и не видала такой магии. Песнь дриады растекалась подобно вешним водам, всепроникающим, подступающим и поднимающимся неумолимо. Корнями вцепилась в скалы, и камни под ногами ары дрогнули и пришли в движение. Голос взметнулся к светлеющим небесам, и ветер зашумел над головой. Весь мир словно очнулся, зашевелился, Задвигался в такт этим звуком, льющимся неслышимо и слышимо, ощутимо лишь кожей, лишь дрожью земли под ногами. Воды глубоко под почвой поднялись, прозрачные струйки пробивались меж скал, холмы затряслись, по склонам покатились камешки, оборотница не удержалась и упала, но бежать не могла. Песнь Дриады пригвоздила ее к месту. Ара зажала уши руками, кости ныли, звуки ввинчивались в мозг, но песня звучала где-то в самой глубине ее тела, прорастала в него, разворачивалась, просачивалась тонкими ручейками. Это было и мучительно, и прекрасно. В конце концов оборотница закрыла ладонями лицо и разрыдалась точно сопливая девчонка, а не суровая дочь Рыси, которая оставила всякие слезы во младенчестве. В песне было счастье — расти, сплетаться и сливаться, чувствовать тело любимого, тянуться к свету, счастье познавать другого, рождать новое, творить вместе каждый день, каждую ночь. Было острое, как лезвие топора, горе и одиночество, и тьма, накрывшая сердце — и вина, что тяжелее камня луна, придавившего молодое деревцо, была печаль, бескрайняя, как звездное небо, и верность, что крепче скал и дольше самого времени. От этой печали двигались горы, исходились холмы, закрывая отвратительный ров, заживляя нанесенную земле гноящуюся рану, обрушивались башни черного шипастого замка, Ара чувствовала, как его хозяин тяжко ворочался среди руин, не в силах выбраться, уменьшившийся в росте, лишившийся заемных сил, в ужасе вновь вспомнивший себя смертным человеком. От песни Дриады впадали в тяжкий и долгий сон полуорки, порченные магией. Угасал огонь в кузнях, тупились жертвенные ножи, А черный алтарь, средоточие магии крови, покрывался мелкими трещинами. В нем прорастали травы. Погибали, но вырастали вновь, пуская в камень все глубже, тонкие хрупкие корешки. Конструкты, немёртвые бойцы повелителя, проклятой магией сшитые части некогда живых существ, распадались, иссыхали, истлевали невесомой пылью. Рассеивались невесть откуда взявшимся ветром. Мир дрожал и менялся, Адриада пела, пела и пела, растворяя в каждом звуке собственную жизнь. Лишь когда звезды окончательно угасли, а зенит посветлел, словно стекло, она умолкла. Тишина казалась оглушительной песни, но потом сквозь нее пробилось птичье щебетание. И шелест травы, и ара очнулась. Перед ней лежали два холма, близко сошедшиеся каменными боками. По склонам их зеленела трава, светились в ней нежно-розовые вьюнки и мелкие ромашки. По камням, сверкая под первым лучом, беззаботно скакал ручей. А в тенистой ложбине меж холмов выселся темным клинком высокий кипарис точно памятник, воздвигшийся на чьей-то безымянной могиле. Ара поднялась и низко поклонилась ему, а потом побрела в сторону города. Пора было возвращаться обратно. Город, название которого она не знала, лежал перед ней неестественно пустой и тихий, будто в раз обезлюдивший. Оборотница тащилась по улицам медленно, не скрываясь, Она настолько осмелела, что влезла в сарай, из которого тянула чем-то до нельзя приятным, обнаружила там продуктовый склад и урча сгрызла часть вяленого окорока. Остатки завернула в холстину и прихватила с собой. Несколько раз ей попались патрули шипастых стражников, лежащие у стен в повалку. От них слышался богатырский храп и стоны, Очевидно, магия Дриады навевала им не самые приятные сны. А вот громада замка и впрямь исчезла, обернувшись черными, будто после пожара руинами. От этих руин навстречу Аре брела высокая и нескладная фигура, закутанная в черный плащ. Человек на ходу раскачивался и что-то бормотал. Вскоре оборотница разглядела и совершенно черное, словно уголь, лицо, и броню, усаженную шипами и крючьями, и жертвенный обсидиановый нож в руке, с обломанным у основания клинком. Повелитель собственной персоной шагал к ней, очевидно, в поисках хоть какой-то жертвы и крови. Оборотница вздохнула и аккуратно пристроила остатки окорока на каменном выступе ближайшего фасада. Скинула коцевейку, повела плечами, разминаясь. Кажется, у нее в этом мире еще осталась работа. Окончательно упокоить этого безумца, пока он не принялся снова резать здешних обитателей точно скот. Повелитель, конечно, по-прежнему маг, и маг сильный, но и дочери и лыком шито. Приходилось ей с дружиной и с чародеями всякими переведываться и от заклятия отбиваться до да уворачиваться. Ничего, справиться. В конце концов, есть и тигр дракон. «Эй, черный!» — окликнула она. «Все не угомонишься?» В ответ в мостовую под ногами ударила белая молния, но ары там уже не было. Большая рысь, ухмыляясь, смотрела на обидчика с высокого карниза, а в следующее мгновение растянулась в прыжке. «Интерлюдия. Здесь все так изменилось». Златовласая чародейка, стоя на изящном балкончике башни головокружительной высоты, оглядывалась окрест. Северный ветер, холодный даже сейчас, весной, трепал золотые пряди, полностью скрывавшие ее тело, но так и не мог растрепать. Ноги чародейки в алых вышитых туфельках ступали, кажется, прямо по воздуху. «Да ведь ты здесь и не бывала, солей!» «Не бывала?» Но видела твоими глазами, Кор, — отрезала Солей, — и видела, как все меняется внизу. Ты проделал невероятную работу. Теперь уже нельзя оставить ее просто так. Мы и не оставим. Кор Двейн, как всегда, подтянутый, и энергичный, встал рядом с ней. «Скьольд прибыл, вот-вот поднимется к нам. Нужно решить, куда двигаться дальше». Наших нанимателей пора полностью удовлетворить. Но как, братец, в аралоре у нас все пошло не так, как мы планировали. Местные наворотили такого, что как бы к нам кто незваный не явился, проверить, что происходит. Двейн усмехнулся. Кажется, трудности его только подзадоривали. С помощью вот этого всего, сестрица! Вот этого всего! и он широким жестом обвел панораму плато, совсем недавно бывшего просто месивом черной каменной крошки и обломков скал. Теперь от плато мало что осталось. Почти всю равнину занимала чудовищно разросшаяся твердыня, разбросавшая, подобно спруту, кругом щупальца пристройка переходов. Однако за пределами крепости виднелись те же самые каменные россыпи, Никак не расчищенная. Изначальная твердыня оказалась похоронена в недрах новой постройки, воздвигавшейся хаотично, безо всякого плана, по прихоти либо потребности каждого из десятков строителей. Потому массивный купол заклинательного зала соседствовал с россыпью тонких разновысоких башенок, ступенчатые стены с зубцами, с округлыми переходами, Тянущимися над землей на опорах точно толстенные змеи, ровные ряды каких-то белых сфер с изящной ротондой, накрывающей обнесенной оградой провал в земле, в котором что-то гремело и вспыхивало. Бывшие маги Корвуса, поистине гениальные безумцы, постарались на славу. Но украшательством они более не занимались, отдавая все силы одной задаче — Подготовки великой трансформы. Потрясающе! Из башенки на балкон шагнул скьольт, крепко обнял кора Двейна нежно солей. Твои подопечные, братец, превзошли самые смелые наши ожидания. И как ты сумел их уговорить, а? Двейн лишь руками развел. Мол, сумел, сам не знаю как. Но в глазах у него пряталась тревога. Все они, все трое, знали, каких сил и какого риска потребовало от чародея пребывание здесь. «Идемте». Кордвейн хлопнул в ладоши. «Пора за дело». Они вернулись внутрь башенки в круглую комнатку, почти лишенную мебели, за исключением трех низеньких кресел и такого же столика. Проем за ними сразу же задернулся плотной занавеской, но не только». Каждый из троицы магов ощутил плотное давление, словно бы уши им зажали ладонями. Скьольд аж рот прикрыл и головой замотал, в надежде вытрясти из ушей невидимую воду. «Ну и чара у тебя, Кор», — проворчала Салей, массируя розовые мочки. «Неужто так их опасаешься?» «Я всех опасаюсь», — честно ответил Двейн. «И этих магов, и наших нанимателей, и выскочек из поколения истинных...» — Солей, ты была права, все подтверждается. — И твоих знакомцев, Скьольт, Много их, кто не прочь поживиться силой этого мерка. — Не слишком ли крутую кашу мы заварили, братец? — Не слишком, — парировал Двейн. — Большие цели требуют риска. Но здесь и впрямь пора заканчивать. — Солей, сестричка, что хорошего нам расскажешь? — Ничего. Чародейка развела руками, едва видневшимися из водопада золотых волос. — Ты все знаешь и так. А для Скьольда скажу. Мы попытались подкинуть местным чародеям мысль насчет универсальных расчетов, чтобы не терять силу каждый раз, когда ее штормит. И они вроде бы даже преуспели, но... — Но в последний момент в их волшбу вмешались истинные маги, — подхватил Кордвейн. Да, — Да-да, братец, это новое недопоколение, будущая смена Хедина и Ракота. В итоге им удалось пленить многих местных божеств из числа тех, кто посильнее, так что магия в Воролоре теперь хаотизируется, — кивнул Скьольт. Я это сразу ощутил, едва вернулся. — Наверное, это влияние моих тесных контактов с хаосом. Все, что стремится к нему — Я слишком хорошо ощущаю». «Именно», — мрачно кивнул Кордвейн. «Это одна из причин, по которой нам следует спешить. Я верно понимаю, сестричка?» «Веспа пропал?» «Пропал», — Салли вздохнула. «Там, где они пытались воззвать к своим богам, случился катаклизм. Часть острова основательно разрушилась. Остальное подверглось разграблению, так что искать больше нечего». «Значит, истинной маги? усмехнулся Скьольд. «Точнее, не до магии. Вот уж кого нам не хватало для полного счастья. Все силу ищут, все к себе тащат. Они же стремятся пройти посвящение, как вода стремится течь вниз. Похоже, это их амманентное свойство. Они не могут иначе. Без посвящения они неполноценны». «Вот ведь почти боги, а какие ограниченные создания!» Двейн покачал головой. «Вроде гусениц, которым надо непременно окуклиться, чтобы превратиться в бабочек. Скьоль, что у тебя?» «Удачно!» Бритый маг улыбнулся. «Хаос поделился с нами тем, на что мы рассчитывали, так что теперь возможно проверить барьеры на деле. Сделка получилась удачная еще и в том смысле что мне удалось столкнуть эмиссаров с боевыми магами долины, так что они не скоро еще сюда доберутся. Но доберутся. Гильдия упрямо. Двейн откинулся в кресле. Итак, он побарабанил пальцами по подлокотнику. Что у нас в сумме? Сила воролори лишилась большей части своих якорей. Мир будет все больше раскачиваться. Гильдия боевых магов стоит, если не на пороге, то около порога. Но у нас есть почти все, чтобы, наконец, закончить начатое и удовлетворить э -э, заказчиков. — Почти? — Солей подняла бровки. Я не зря пригласил вас посмотреть на наши дела Ха, сверху! — усмехнулся Двейн, махнув рукой в сторону балкончика. — Видели переходы, которые тянутся во все стороны? — Мы собираем силу. «Собираем отовсюду, откуда только возможно. Один из моих помощников, Рико, подсказал весьма любопытное решение, а чародеи обсчитали его и улучшили. Мы кое-что построили с ним. Сейчас спустимся туда, Скьольд увидит. Это крайне важно. Нам не хватает силы, и нам ее серьезно не хватает. То, что внутри Аралора, сейчас, к сожалению, заперто. Мы, конечно, ведем работу, чтобы туда пробиться». И истинные недомаги очень нам здесь помогут. Но пока, пока до этого еще далеко. Поэтому мы вынуждены тянуть силу отовсюду и собирать хранилища. Даже тут глаза Двейна весело блеснули. От самого дракона времени, верите ли, и все ради великой трансформы. А на самом деле, с искренним интересом спросил Скьольд. На самом деле никаких отступлений от плана. Двейн сомкнул кончики пальцев. «Великая трансформа — лишь ступень к реализации нашего замысла. Маги Корвуса прекрасно очищают силу, они же послужат амулетами в финальном заклятии. Может, и еще где-нибудь пригодятся. Но сейчас главное — собрать достаточно магии, чтобы начать дело». Скьольд задумчиво потер бритый затылок. Синие и красные драконы на черепе притворялись обычными татуировками. «На словах выходит просто», — заметил он. «А на деле мы еще упускаем темного башка с его светлым альтер -эго. Если у них хватит ума столкнуться напрямую, нам придется убираться отсюда очень и очень быстро. А гильдия... Они нам уже не раз планы портили. Вот потому медлить и нельзя». «Ну, идемте». Спускались они долго. Лестница внутри башни велась такой крутой спиралью, что от поворотов кружилась голова. Наконец все трое шагнули из узкого прохода в какое-то просторное помещение. И стало ясно, что купол заклинательного покоя, виденный сверху, оказался лишь малой частью потолка, накрывавшего громадный углубленный в землю зал». «Невероятно!» — выдохнула солей. Зал терялся вдалеке. Оценить его размер сходу не получалось. Вдоль стен бежали ряды каменных квадратных колон, поддерживавших потолок. Кое-где из него выступали световые купола, пропускавшие слабый дневной свет. Но все пространство внутри занимала машина. Сложнейшая, многоуровневая и многодетальная конструкция. Бурлила в колбах алая и ярко-зеленая жидкость. Шипел стравливаемый газ. Едко пахло на нашатырем. Ровно светились укрепленные в захватах белые и розоватые кристаллы. Ходили вверх-вниз медные передачи. Крутились шестерни. Стучали вращающиеся шипастые валики. Местами к машине подходили полупрозрачные не то трубки, не то кишки — заполненные мерцающим текучим содержимым, и, как и настоящие кишки, время от времени конвульсивно сокращались. Зал наполнял равномерный гул, то и дело прерываемый то громким шипением, то сухими хлопками, то тонким исчезающим свистом. — Магия, — сказал Двейн, указывая на кристаллы. — Алхимия, механика и... И некромагия закончила Салей. «Но как вам удалось создать все это так быстро?» Скьольт явно был поражен. «Я был не один», — кратко отмолвил Двейн. «Салей помогала». «Но главное — наши маги». Откуда-то из глубин этой сложнейшей конструкции вынырнул остроносый человечек в засаленной куртке с бронзовым инструментом в руке, напоминающим пыточные клещи в миниатюре. На поясе у него висел короткий нож явно магического назначения. Синеватый клинок изукрашен сложнейшим чеканным узором. В рукояти укреплен непропорционально большой шар из бирюзы, ярко-голубой, в темной паутине прожилок. «Господин Двейн!» — почтительно поклонился человечек. «Мастер тот-то!» кивнул чародей. «Хорошо ли работает машина? Есть ли здесь кто-нибудь из великих магов?» «Машина работает безупречно, господин», — ответствовал тот-то. «Из великих здесь господин Кар, но он настоятельно просит называть его величайшим». При этих словах брови у Скьольда поползли вверх, но Двейн кивнул, будто ничего странного не услышал и сделал остальным знак следовать за собой. «Ни с кем здесь не спорь, брат». «Бросил он на ходу. Что просят, делай. С безум... М -м -м гениями следует разговаривать на их языке. До поры, разумеется». Зал тянулся, тянулся и тянулся. Над головой то и дело подергивались полупрозрачные некромагические создания. Не то пиявки, не то змеи, тянувшие через себя силу. Кто знает откуда. Салей знала, что реально они только здесь — а сразу за пределами зала уходят куда-то в пограничные с Астралом области. Так что повредить подобное создание весьма нелегко. Тоже маги придумали. Великолепное решение. Наконец Двейн нырнул в проход между двумя стойками, поддерживавшими десятки ровно мерцающих розоватых кристаллов. И вся троица очутилась в округлом заклинательном покое с низким потолком. Покой был уставлен рабочими столами, стеллажами, ящиками, забитыми какими-то амулетами, оружием, свитками и безделушками. Посередине стоял человек, пожилой, обрюскший, в рваном орденском плаще и тунике, такой грязной точно ею отмывались стены. Пахло от него соответствующе. Глаза старого неряхи заливало темно-золотое сияние, А руки так и летали, помогая силе, жестами скупыми и точными, как видно по привычке, ибо магия жеста ему не требовалась. Он творил одной мыслью. На каменной столешнице перед ним лежали несколько железных и оловянных болванок, слиток золота и россыпь серебряных монет. Старый маг прищелкивал пальцами, что-то невнятно бормотал, напоминая себе последовательность действий, а не волжбы ради. И на другом столе сама по себе возникала часть машины с шестернями, передачами и колбами, со сложной формы приемником для силы, от болвана комонец соответственно, убывала. Магия в покое бурлила, вспыхивала золотыми искрами, мгновенно преобразовывалась, легко распадалась на составляющие И собиралась вновь. Солей, да наверняка и Скйольд, впервые видела производимую с подобной легкостью трансфигурацию. Это было почти что истинное, божественное творение. Почти что, потому что исходный материал все-таки требовался. — А, Дуэйн! Старик прервался, вытер ладони от тунику. — Видишь, вот, заканчиваю восьмидесятый блок. Мог бы и без этого обойтись. — Он презрительно ткнул в болванки. «Но хочется, чтобы машина вышла прочнее, а мага-конструкты слишком зависимы от силы. Железки надежнее». «Мы поражены, величайший!» и Искренне откликнулся чародей. Старик махнул, и готовая часть машины растворилась в воздухе. Миг спустя в согласном гуле огромного механизма ухо Солей уловило короткий перебой — Это новый блок встал на место. «Мне пора вниз. Я слишком истощился». Поморщился бывший маг Корвуса. «Рад был повидать тебя, Двейн. И вас. Забыл, как вас там. И еще». Он задумчиво почесал в лохматом затылке. «Мы решили, что выражение «величайший» не отражает нашего могущества. Впредь именуй нас «божественными».» С этими словами маг исчез. Ни портала, ни каких-то ощутимых чар. Просто взял и перенесся с одного места на другое. Куда это он отправился? Удивился Скьольд, брезгливо осматривая рабочее место божественного. «Вниз!» — Кордвейн вздохнул. «Там у нас хранилище собранной силы. Несколько глубоких каверн, экранированных по всем правилам. С такими помощниками, как Кар, сами видите, устроить их недолго». — Силы там накоплено очень-очень много, но для нас все-таки еще недостаточно. — Видели бы вы, каких амулетов они наделали, чтобы хранить магию? Какие идеи воплотили? — Ты все записал, я надеюсь? — Конечно, — хмыкнул Кордвейн. — Так вот, моим, а, божественным необходимо восстанавливаться, потому-то большую часть времени они пребывают в хранилищах, подпитываясь собранными запасами. Конечно, это замедляет нам работу, но если лишить их дармовой силы, они начнут искать ее в другом месте и найдут. Магия крови могущественна и легко доступна. Скйольд, понимающе кивнул. Некоторые сидят там постоянно, мне кажется, они впали в какую-то разновидность сна. Но большинство выходят и трудятся, как вот Кар, приближают великую трансформу. «А скоро мы начнем с ними кое-что новое». Двейн понизил голос. «Будем ставить опорные точки вокруг Оролора. Что-то вроде того, что делал ты, Кьольт, когда мы в первый раз пытались составить барьер. Но на совсем-совсем ином уровне. И связывать Оролор, плести основу для будущего э -э домена». «Вы поняли? Верно?» Солей и Кьольт переглянулись. Солей кивнула. Недостаточно просто вывести потребное количество силы вовне и влить ее в подготовленные формы. Необходимый элемент непреодолимого барьера, который они создают в этот раз, — хаос, а он требует дискретности, поворотов, узлов, опоры в фигурах, формах и заклятиях. Придется еще многое сделать, и Кор прав. Без местных магов никак не обойтись. Идемте. Скйольд еще раз окинул взглядом покой. «Я бы обсудил детали где-нибудь подальше отсюда. Но, брат, я впечатлен твоей машиной. Великолепная идея и исполнение. Было бы неплохо сохранить хотя бы ее часть. И твоими магами я тоже поражен. Поистине божественная. Хотя ты прав. Обращаться с ними нам придется очень, очень аккуратно. Эй, дядьки!» «Я поесть принес, налетайте!» Гор там, младший некромастер с трудом водрузил на стол внушительный котел, полный похлебки. Лицо парнишки раскраснелось. Он тяжело дышал, но выглядел вполне довольным жизнью. На нем красовался не слишком чистый поварский фартук, кухонные рукавицы, изрядно заляпанные и прожженные. На шее висела связка сухарей, которую он тут же снял, разложил сухари на тряпицы и принялся одарять ими мастеров. Те подходили, ворча, доставали из-за пазухи оловянные ложки, рассаживались вокруг костра. «Ишь, Тамми, и не узнать тебя теперь!» усмехнулся гора мла первым погружая ложку в густое варево по старшинству. «Так он теперь на чистенькой работе!» хмыкнул мастер Эрма. То при кухне, то у тот ты в машине ковыряется. Это тебе не некромагия. Гор там скромно молчал. Не скажешь же, что наконец сбылась его мечта. Покойников он до сих пор не то чтобы боялся, но не мог заставить себя смотреть на мертвое тело, как на материал. Все ему чудилось, что человек-то жив, вот-вот зашевелится. Дети особенно. И воняло в некромастерских всегда, несмотря на все освежающие чары. То ли дело кухня. За кухню гор там готов был душу продать. Готов был котлы драить, воду носить день деньской. За печами следить, лишь бы его никуда оттуда не прогнали. Да пусть хоть кто-то порадуется. Вступился за него мастер Гарро, чедушный и говорливый южанин. А то мы-то... «Да уж», — проворчал Эрма, — «сбежали с Бойен и опять попали на бойни, только без повелителя». Ему никто не возразил, но все как-то чересчур сосредоточенно застучали ложками. Гор там незаметно вздохнул. Ему было жалко дядек и немного стыдно, что он-то при кухне, а они опять ковыряются в материале. Правда, дядька Эрма был не прав в том, что здесь как на бойнях. Никто мастеров не неволен, хочешь, иди на все четыре стороны. Правда, никто из них не знал, куда в этом мире пойти, а Рику куда-то запропал. Никто не привозил каждое утро воз синюшных обескровленных тел. Нет, здешний материал поступал уже в разделанном виде. Мышцы, кожа, хрящи — все это сшивалось в подобие бесконечно длинной гортани, укреплялось чарами изнутри и снаружи а потом с одной стороны крепилась голова. Просторный подземный зал мастерских был загроможден бухтами уже готовых пиявиц. На ближайшем стороне красовалась собранная голова, безглазая, с одной только разверстой круглой пастью, утыканной крючковатыми мелкими зубами. И впрямь, как у пиявки. — О, сегодня запускаете? — обрадовался мальчишка. — Запускаем. — прокряхтел гор Амла, облизывая и начисто вытирая ложку. — Вот да иди, мы запустим. — А посмотреть можно? — Ежели тебя Бертх за отлучку не вздует, так отчего же не посмотреть? — За погляд денег не берут, — буркнул Эрма. — Ты что же, некромастер, как-никак? Гор там едва дождался, пока мастера тщательно выскребут котел и подберут все крошки от сухарей. «Нет, не прав, дядька Эрма, совсем тут не бойни, кормит вон как хорошо. Это не Усхазия под началом гнилую капусту жевать». После обеда мастера сняли со стола голову и споро пришили ее к разложенному на полу длинному полупрозрачному телу. Гор Амла критически осмотрел работу, махнул рукой Хорге. «Открывай ворота!» Корга метнулся к торцу зала и раздвинул тяжелые створки, открывающие вид на пологий каменный подъем, словно бы здесь ездили повозки. После чего негромко хлопнул в ладоши и позвал «Божественный Осей!». И тут же рядом с ним из воздуха возник молодой человек, лет, может, двадцати, не больше, темноволосый и бледный, в синем потрепанном плаще с фибулой, на которой изображена была летящая пчела. Юноша сонно моргал, но вид у него был скорее болезненный, словно он из последних сил сполз с постели. «А, готово!» — сказал он высоким невыразительным голосом. «Натаскивали?» «Как велено, божественный!» — подобострастно откликнулся Горамла. Какой господин на образец дали, на тот и натаскивали. Где? Юноша, не глядя, протянул руку, и Горомла вложил в нее какой-то лоскуток. Конечно, отвердыни не бойни, но божественные и значительно ее портили. Гор там их откровенно боялся. Даже больше, чем в свое время с схазия. Змеелюд был все-таки понятен. Всегда ясно, когда он накажет, а когда наградит. А эти... эти миловали и карали по собственной прихоти. Но больше всего, если нечаянно попадешься им на пути, когда они заняты или размышляют. Гуртама один так чуть не сжег, когда мальчишка тащил из мастерских пустой котел. Хорошо, гортам успел котлом прикрыться. А когда решился глаза открыть, божественного уже и след простыл. А вот краю котла оплавился... От кухонного управителя потом здорово влетело. Ищи. Равнодушно молвил божественный осей, тычала с кутком в пасть конструкта. Пьявица ожила. Круглая пасть открылась и замкнулась, потом опять открылась, тело, содрогнулось. Гор там с изумлением понял, что все бухты, похожие на свернутые каналы, что загромоздили зал, это один конструкт. «Ищи!» — настойчивый сказал Осий. Пиявица приподняла голову, закачала ею словно змея, а потом также по змеиному поползла к открытым воротам. А потом по каменному подъему все выше и выше, будто и вовсе куда-то в небо. «Ну все!» — божественный уронил лоскуток. «Теперь она будет искать, а как найдет и начнет поступать сила, скажете господину двойну». «А это что?» — тихо спросил Гор там, у мастера Горро, указывая на лоскуток. Но ответил ему Божественный. «Это нечто от дракона времени или его запах? Я точно не знаю, но это и не важно. Я сам его не видел». «Кого, кого?» — удивился мальчишка, но Божественный уже исчез». «Ты б язык попридержал!» — буркнул мастер Эрма, наблюдая, как в воротах фут за футом исчезает тело пиявицы. «Повезло тебе, что он сегодня сонный, а был бы не в настроении, сжег бы на месте и все дела». «А это...» — там не мог подобрать нужных слов для вопроса. «Дракон времени какой-то. Как они с конструктом-то нашим, сражаются, что ли?» Эрма захохотал. «Ты, молец по болотам за ягодами лазил? Пиявок видал? Вот точно то же самое. Подползает и присасывается. А уж по что тот дракон терпит, от чего оторвать ее не может, то мне неведомо». Гор там вспомнил слепую голову конструкта, побольше лошадины, между прочим, круглую пасть, зубы крючья и содрогнулся. Замок, летящий на красной скале, давно остался позади. Тайное убежище — место, куда нет хода никому, кроме двух братьев-богов, владык упорядоченного. Правда, владыками себя называть ни у Хедина, ни у Ракота язык не поворачивался. — Будь мы с тобой настоящие властелины вселенной! — заметил Ракот, стоя на крыльце скромного дворца в Обетованном. Мы бы сейчас собрали рати от горизонта до горизонта со стягами, с трубами, с походными храмами имени себя и передвижными алтарями. Собрали да истерли с лица упорядоченного этот мирок. — Ты такого даже во времена восстания не делал, — усмехнулся Хедин. — Я имею в виду передвижные алтари. Дворец... Больше похожий на просторный, странный планировки дом, выходил в большой и несколько запущенный сад. Над островерхой крышей шумели кроны майолорнов. Под их сенью разбегались в разные стороны тенистые дорожки. На клумбе перед крыльцом, где круглый год свели левко и настурции, пескляво ссорились цветочные феечки, спорили, в чьем цветке нектара больше. А у крыльца собрались уже те, кого братья-боги отправили на очередную битву, но даже не со злом, а с нарушением порядка. Не ради победы добра, но ради восстановления равновесия. мастерье Хедина, не ученики, нет. Помощники, последователи верные, дружинники, маги. Глаза и руки братьев-богов. Все без кого не обойтись, кому закон равновесия не угрожает мировыми катаклизмами в ответ на каждое движение. Два эльфа, темный и светлый, Ульвейн и Омейн. Пятерка гномов под командованием Арбаза. Двое неотличимо похожих орков, близнецы Болк и Глоб с варлочьими посохами, увешанными вязками чьих-то мелких черепов. Пятерка воинственно настроенных половинчиков. Молодой маг-человек с лицом, покрытым разноцветной вязью татуировок. Трое ворчливых гоблинов. Всего чуть больше двух десятков бойцов. И командиром над ними белокрылая дева Гарпия с антрацитово черными глазами. Гиллера, верная из верных. Да уж, рати от горизонта до горизонта. Правда, каждый из подмастерьев стоил отряда хороших воинов и сильных магов. Каждый был отобран из многих и выучен. Каждый многожды бывал в походах, в самых разных переделках. И потому ратей до горизонта братьям-богам не требовалось. «Какие уж мы владыки!» — вздохнул Хедин, так, что слышал только ракот. «Хранители не более». Затыкатели дыр в корабле, несущемся сквозь бурю. «Но ведь пока не утонули!» — усмехнулся Рокот и хлопнул названного брата по плечу. «Начинай, Хедин, пора!» Хедин говорил кратко о магах в одном мирке, нащупавших путь к невероятному могуществу. Однако путь этот легко приведет в бездну и сам мирок, и все соседние». О том, что многие силы схлестнулись там, желая кто урвать себе долю чужого могущества, кто ослабить соперника, и значит, под мастерием следует по большей части наблюдать и вмешиваться лишь в самых крайних случаях. Боги-хранители Упорядоченного не выступают открыто ни на чьей стороне. «Небезызвестная нам долина магов отправила в Оролор дружины», — продолжил Хедин. «Гильдия боевых магов там почти что в полном составе. Мы надеемся, что они справятся. Однако чародеи Аралора забрали уж очень большую силу. И потому, друзья мои, вам придется сейчас отправляться в поход. Наблюдайте, помогайте долине, но так, чтобы ваша помощь была как можно менее заметной. Наше присутствие должно оставаться тайной». Подмастерья слушали с вниманием, некоторые кивали в такт словам. «Так всегда. Те, кто служат Хедину и должны забыть о громкой славе. Они не герои, не спасители от вселенского зла, не кумиры толпы, осыпаемые розовыми лепестками и звонкими золотыми монетами. Они те, кто всего лишь делает свою работу, которую больше никто во всем упорядоченном сделать не способен». «Братья-боги отказались от поклонения смертных, от великой, но и порабощающей силы. Упорядоченное ныне живет словно бы само по себе, безо всяких главных божеств, правителей и владык, правда, хранители его никогда не знают покоя. «Мы будем вас ждать», — просто заключил бог Хеден. «Вы лучшие из лучших. Вы служите самому упорядоченному». «И потому побеждайте. И сейчас вы исполните свой долг. Да будет ровной ваша дорога, да будут остры клинки, да сопутствует в бою удача!» «Слава великому Хедину!» — тонко крикнула Гарпия, выбрасывая вверх кулак. Тут же в салюте взлетели мечи, топоры и даже орочьи посохи с черепами. «Да здравствует Айтерос!» — раздались нестройные выкрики. Ракот сила! Мы не подведем! На десятки раз берись, уже командовала Гилера. Гномы замыкающими. Шага! Марш! Дорого бы я дал, чтобы тоже с ними. Вздохнул ракот, провожая глазами последние ширинги подмастерьев. И я, един отвернулся. Но каждой силе своя работа. — Надеюсь, этот Аралор не заберет у нас больше, чем уже забрал. — Ты говорил, что возле ключевых миров в последнее время какая-то странная активность, — припомнил Ракот. — Как бы ни пришлось вмешиваться еще и там. — Вот, пойдем и разберемся. Эта работа как раз для нас с тобой, братец.